Глава восемьдесят четвёртая. Идея Рокси такая возмутительная и диковинная, такая дерзкая и смелая, что она совершенно точно не может сработать. Но это моя единственная и последняя надежда. Мы украдём лодку. Говоря «мы», я в основном имею в виду себя. В маленькой гавани, где кипит жизнь, летом, среди людей — Я намерен украсть маленькую яхту или любую яхту. Возможно, у меня не будет особого выбора. И идти самостоятельно до острова Коквид, который находится на расстоянии мили от берега. Знаю, чистейшее безумие. Другой вариант ничего не делать. Это вообще ни к чему не приведёт. Я помню времена, когда люди почти ничего не брали без разрешения. И даже помню времена, когда за кражу корзины с рыбой человека вешали, независимо от возраста. А теперь вот хочу украсть лодку. Мы сидим на скамейке, смотрим на гавань и обсуждаем план, который, даже если он сработает, точно принесет большие неприятности. Если он не сработает, что более вероятно, последствия будут слишком печальными, чтобы о них даже думать, И я сообщаю об этом Рокси. Значит, не будем о них думать, отвечает Рокси. На мой взгляд, слишком беспощадно. Всё очень просто. Или мы пробуем и возможно терпим неудачу, или мы не пробуем и обязательно терпим неудачу. Моё будущее зависит от этого крошечного шанса, лежащего между возможно и обязательно. Рокси тычет пальцами в мобильник и полностью поглощена этим делом. Сейчас с нами Рокси-главная, крошечная и очень харизматичная. «Здесь есть две станции береговой охраны», — говорит она, глядя в экран телефона. «Первая в Амбле, вот здесь». Рокси указывает на низкое здание в другой части гавани, окна которого выходят на море. «Вторая в Си-хаусе, дальше к северу». Будем надеяться, что ты доберёшься до острова прежде, чем тебя поймают. С Сихаосом проблем не будет, точно, он слишком далеко. А вот это, честно, я не знаю. Это прозвучало обескураживающе. Я пытаюсь определить, с какими парусными лодками я мог бы справиться сам и какие из них могут развить нужную мне скорость. Такая в гавани стоит только одна. 30-футовая белая одномачтовая яхта. Она пришвартована на последнем причале, ближайшем к выходу из гавани, что хорошо, но до неё надо долго идти мимо остальных яхт, что плохо. Меня заметят. Мне придётся миновать дюжину людей, которые знают и друг друга, и остальных моряков, и остаётся только надеяться, что на меня не обратят внимания. Вот это, говорю я Эйдену и указываю на яхту над кормой, которая развевается маленький пиратский флаг. Эйден не отвечает. Он тебя слышал меня? Слышал. Ты уверен, что нужна именно это? А что? С ней что-то не так? Это яхта моего дяди Джаспера, говорит Тейдон.